Сейчас мы подошли вплотную к одному из основных аспектов существующего сегодня противостояния восточного и западного сознания. В общих чертах, как уже говорилось выше, мы можем охарактеризовать его как оппозицию традиционного и антитрадиционного мировоззрений. С определенной и наиболее важной для нас настоящий момент точки зрения данное противостояние проявляется в форме оппозиции между умозаключением и действием, а точнее в оценке их обоюдной значимости. Соотношение между умозрением и действием может быть рассмотрено под различными углами зрения. Либо эти понятия являются противоположностями, как обычно считают, либо они взаимопол... взаимодополняют друг друга. Однако не следует ли лучше установить между ними отношение иерархической соподчиненности, а не просто взаимосвязи? Таковы различные аспекты этой проблемы, соответствующие различным точкам зрения на этот предмет. Каждая из этих точек зрения правомощна в определенных границах и отвечает определенному уровню реальности, хотя не все они обладают равной значимостью. Наш разбор мы начинаем с рассмотрения наиболее поверхностной и внешней точки зрения, которые радикальным образом противоставляет друг другу умозрение и действие, рассматривая их как крайние противоположности, как противоречия. На первый взгляд, такое противоречие действительно существует, но если бы оно было абсолютным, то умозрение и действие вообще никогда не могли бы сочетаться друг с другом. Однако это не так. В действительности, по меньшей мере, в нормальных случаях не существует ни одного народа, и возможно, вообще ни одного человеческого существа, которые были бы либо только деятельными, либо только контеплитивными, то есть склонными к чистому умозрению. Хотя повсюду с необходимостью должны наличиствовать обе эти тенденции, какая-то из них обязательно будет преобладать, так что развитие одной неизбежно произойдет за счет другой, хотя бы уже потому, что человеческая деятельность в самом широком смысле этого слова не может равномерно развиваться во всех направлениях и сферах одновременно. Именно такое положение вещей и создает видимость противоречия, оппозиции. Однако между этими истинными или минимуми противоположностями в определенном случае все же может быть достигнуто некоторое равновесие.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 истинными или мнимыми противоположностями, в определенном случае все же может быть достигнуто некоторое равновесие. То же самое можно было бы сказать и обо всех остальных противоположностях, прекращающих быть таковыми, если рассмотреть их с более высокого уровня, нежели тот, на котором их противостояние действительно и реально. Опозиция противостояние предполагают дисгармонию и отсутствие равновесия, А это, как мы уже выяснили в свою очередь, предполагает ограничение исследования частной и относительной точ точкой зрения. Рассмотрение умозрения и действий как друг взаимодополняющих тенденций означает переход к более фундаментальной точке зрения, так как в этом случае оппозиция снимается и прекращает существование, а обе тенденции уравновешивают друг друга. Здесь речь идет уже о двух одинаково необходимых элементах, взаимодополняющих и взаимоподдерживающих друг друга, являющихся двумя видами активности – внешним и внутренним – единого существа как отдельного человека, так и всего человечества в целом. Данная концепция более полноценна и приемлема, нежели предыдущая. Но если ею и ограничиться, возникает искушение при причислить и умозрение, и действие, основываясь на их на взаимодополняемости к одному и тому же уровню реальности. В этом случае вопрос об их иерархическом соподчинении остается в стороне, и единственной проблемой будет сохранение равновесия между ними. Однако эта позиция также не вполне удовлетворительна, так как вопрос о соподчинении, как бы на него не ответили, так или иначе возникает всегда, что вполне закономерно. В этой связи важна не сколько конкретная склонность той или иной расы или индивидуума к действию или умозрению, так как эта склонность может зависеть от определенных расовых особенностей или даже от врожденного темперамента. Самое главное – это установить, какая же из этих двух форм активности обладает законным и абсолютным превосходством независимо от конкретных обстоятельств, не всегда строго соответствующих нормальным иерархическим пропорциям. Без сомнения, признания превосходства одной из этих двух тенденций должно логически повлечь за собой ее преимущественное развитие за счет другой тенденции, хотя на практике часто все определяется скорее особой склонностью той или иной личности, того или иного народа, а место, отведенное умозрению и действию в жизни человека или народа, зависит в большей степени от их внутренней предрасположенности. Очевидно, что склонность к умозрению более распространена и более развита на Востоке, и, может быть, сильнее всего это сказывается в Индии, вплоть до того, что свойственный ей тип мышления можно считать прообразом восточного мышления как такового. С другой стороны, не подлежит сомнению, что склонность к действию, или точнее тенденции пристекающая из этой склонности, преобладает среди по меньшей мере народов Запада, если говорить о подавляющем большинстве его населения. Даже в том случае, если бы эта тенденция и не являлась столь гипертрофированной и извращенной, как в настоящий момент, все равно такое положение сохранилось бы, и умозрение на Западе всегда оставалось бы уделом весьма незначительным в количествах отношений элиты. Поэтому сегодня в Индии бытует мнение, что если Запад и вернется к нормальному состоянию, и восстановит законную и естественную социальную организацию, несомненно, среди людей – Запада окажется очень много кшатриев и очень мало брахманов. Однако, если интеллектуальная элита на Запад действительно будет создана и ее превосходство будет признано всеми остальными, этого окажется достаточно для того, чтобы восстановить порядок во всех остальных областях, так как истинно-духовное могущество основывается отнюдь не на количественном превосходстве, имеющем значение лишь в материальной сфере, кроме того, И это чрезвычайно важно в древней эпохе и даже в средневековье, естественная склонность западных людей к действию отнюдь не мешала им признавать превосходство умозрения, то есть чистого интеллекта. Поэтому же в современном мире это почему не так? Не потому что люди запада утратили свой интеллект, чрезмерно развивая склонность к действию вплоть до того, что изобрели особые теории, ставившие действия превыше всего остального и доходящие, как это произошло в рамках прагматизма, до отрицания каких-либо ценностей, кроме самого этого действия. Или изначальное признание приоритета точки зрения о превосходстве действий над умозрением само собой привело Запад к той атрофии интеллектуальных способностей, которую мы наблюдаем сегодня. В обоих случаях И даже в том случае, если истинным является какое-то промежуточное решение, результаты остаются одними и теми же. И дела здесь зашли настолько далеко, что реагировать на это необходимо немедленно. В этом вопросе, повторим это еще раз, Восток мог бы оказать Западу неоценимую услугу, разумеется, если этого захочет сам Запад, причем отнюдь не навязывая своих собственных концепций, как того боятся отдельные авторы, а лишь помогая заново открыть глубинный смысл его собственной. сугубо западной традиции. Актуальное противоречие между Востоком и Западом основывается на том, что Восток утверждает безусловное превосходство умозрения над действием, а современный Запад, напротив, превосходство действия над умозрением. В данном случае речь идет о двух в равной степени правомощных точках зрения, соответствующих одному из второстепенных уровней реальности – как это имеет место при определенных обстоятельствах, когда действия и умозрения, будучи коррелированными между собой, взаимодополняют друг друга. отношение иерархического соподчинения по самой своей сути является строго определенными, и в настоящих условиях мы вынуждены утверждать, что обе концепции, господствующие соответственно на Востоке и на Западе, являются действительно взаимоисключающими и отрицающими друг друга. В этом случае, если мы признаем необходимость установления между этими двумя тенденциями иерархических соотношений, мы вынуждены считать один из возможных вариантов такого соподчинения истины, а другой – ложным. Прежде чем углубиться в этот вопрос, заметим следующее. Положение дел, характерное для современного Запада, как мы заметили выше, можно встретить во все времена и во всех цивилизациях, Тогда как западная точка зрения является сугубо современной. Уже одного этого достаточно, чтобы предположить, что в западной позиции есть что-то нечто аномальное. Это впечатление подтверждается и гипертрофированным увлечением западных людей стремлением к действию вплоть до того, что не удовлетворяясь превозглашением превосходства действий над умозрением, они сделали его единственным ориентиром своей интеллектуальной деятельности, полностью забыв об умозрений подлинная природа которого отныне для них совершенно недоступна и более того, неинтересна. Восточные же доктрины, со своей стороны напротив, утверждая со всей возможной ясностью и однозначностью не только превосходство умозрения, но и его трансцендентность по отношению к действию, тем не менее признают и за действием его особые и законные права и полномочия, а также его значимость во всем, что касается сугубо человеческого и обусловленного уровня. Все восточные доктрины, без исключения, равно как и древние доктрины Запада, утверждают превосходство умозрения над действием, превосходство того, что неизменно над тем, что подвержено изменению. Действие, будучи приходящей и временной модификацией бытия, не может нести в самом себе свой принцип и свою собственную причину. Если же оно вообще не зависит ни от какого принципа, выходящего за пределы этой обусловленной сферы, то оно является лишь чистой иллюзией. Принцип же, сообщающий действию всю реальность его существования, а также обеспечивающий возможность этого существования, следует искать лишь в сфере умозрения или в области чистого знания, так как чистое знание и умозрение – суть синонимы, или… По меньшей мере, они существенно совпадают друг с другом, так как чистое знание, обретаемое в процессе умозрения, невозможно отделить от самого этого процесса. Подобрым образом изменение в самом широком смысле слова является совершенно неразумным и противоречивым, а значит и вовсе невозможным без своего принципа, из которого оно преистекает и который со своей стороны не может быть подвержен самому этому изменению, то есть является неизменным. Исходя именно из такой логики, представители традиционного Запада, в частности Запада Античного, к примеру, Аристотель, утверждали, что должен существовать недвижимый движитель всех вещей. Недвижимым двигателем всякого действия является знание. Действие полностью принадлежит этому миру изменения и становления. Только знание позволяет выйти за рамки ограниченности этого мира. И когда оно достигнет формы неизменного, то есть становится знанием чисто метафизическим, знанием самого принципа, то есть знанием в самой глубине своей сущности, оно само становится неизменным. Так как все, всякое подлинное знание состоит в отождествлении с объектом этого знания. И в данном случае с самим принципом. Именно это упускают из виду современные люди. Они не признают ничего, кроме чисто рассудочного, дискурсивного знания, которое, будучи лишь отра... отраженным знанием, с необходимостью является косвенным и несовершенным. Но и это низшее знание они ценят все меньше и меньше лишь в той степени, в какой оно способно служить осуществлению какой-то непосредственной практической цели. Полностью захваченные действиями, вплоть до заведомого отрицания всего, что входит за его пределы, современные люди не замечают, как врождается само это действие, превращаясь за недостатком принципа в тщетную и пустую суету. В действительности, одной из самых подозрительных особенностей современного мира является потребность в нескончаемой деятельности, в бесконечных изменениях, в погоне за скоростями, в стремлении поспеть за всеобустрающимся ритмом разворачивающихся событий. Это количественное рассеивание во множественности, которое более не объединено никаким осознанием высшего принципа. В повседневной жизни, ровно как и в научных идеях, мы повсюду видим анализ, доведенный до предела, анализ в энтомологическом смысле этого слова, то есть разделение, разложение, бесконечную дезинтеграцию человеческой деятельности во всех ее разновидностях. Эта неспособность западных людей к синтезу и концентрации является в глазах людей Востока чертой шокирующей. Это естественный и логический результат, все возрастающего материализма, так как сама материя есть множественность и разделение. И вот почему, заметим, по ходу дела все проистекающие из сферы материи может породить лишь ссоры и конфликты между различными народами или личностями. Чем глубже нисхождение в материи, чем больше и сильнее противоречия. С другой стороны, чем выше подъем к чистой духовности – тем ближе к единству, которое может быть полностью реализовано только в знании универсальных принципов. Но еще более удивительно, то, что движение к изм... и изменения прославляются сегодня ради них самих, а не ради той цели, которую они должны были бы привести. Такое положение вещей проистекает из полного вовлечения человеческих пособ... способностей во внешние действия, чей скоротечный характер мы отметили выше. Здесь мы сталкиваемся с рассеянием, но только видимым под иным углом зрения и достигшим более критической ситуации. Эту тенденцию можно описать как стремление к максимальной степени приходящести, скоротечности, которая имеет своим пределом чистое отсутствие всякого равновесия. Когда такое отсутствие равновесия реализуется до конца, оно совпадает с окончательным растворением данного мира. И это является совершенно прозрачным указанием на то, что последняя фаза калий уже наступила. Подобную тенденцию можно заметить и в научной сфере, где исследования зачастую ведутся гораздо в большей степени исключительно ради них самих, нежели ради каких-то частных или фрагментарных результатов. Здесь мы также наблюдаем всю убыстрающуюся смену необоснованных теорий и гипотез, создаваемых лишь для того, чтобы тут же стремиться смениться другими, имеющими все более короткий срок существования. Это порождает подлинный хаос, в котором тщетно искать какие бы то ни было твердые принципы, так как здесь все сводится к чудовищному накоплению ничего не значащих, ничего не доказывающих деталей и фактов. Естественно, мы имеем в виду лишь теоретические науки. Конечно, если такие еще существуют. Прикладные науки, напротив, дают действительные результаты. И это понятно, поскольку эти результаты имеют отношение непосредственно к области материи. То есть к единственной области, где современный человек может похвастаться подлинным превосходством. Поэтому следует предвидеть, что... Открытий, а точнее механических и промышленных изобретений с каждым днем будет становиться все больше и больше вплоть до конца данного цикла. И кто знает, не, я... не явятся ли разрушительные возможности, которые им сопутствуют, одним из главных факторов последней катастрофы, если события достигнут той стадии, когда избежать ее уже будет невозможно. Во всяком случае, многие сегодня чувствуют, что в настоящем положении дел больше нет никакой стабильности. И хотя кто и кто, предвидя опасность, старается на нее как-то реагировать большинство наших современников вполне довольны актуальным смешением, в котором они видят э, экстраординированный образ своего собственного мышления. На самом деле существует глубокое родство между миром, в котором все находится в состоянии становления, где нет места ничему неизменному и постоянному, и состоянием сознания современных людей, усматривающих всю реальность в этом становлении и отрицающих тем самым всякое подлинное знание, равно как и сам объект такого знания, то есть трансцендентные и универсальные принципы. Можно пойти еще дальше и сказать, что за этим заключается отрицание всякого подлинного знания, который, которому бы относительному уровню оно не принадлежало, так как согласно выше объяснениям относительное неразумно и даже невозможно без абсолютного, обусловленное без необходимое, а изменяемое без неизменного, а множественное без единое. Релятивизм. противоречив в самом себе, так как, если следовать его логике, стремление все свести к изменению рано или поздно приведет к отрицанию самого изменения. И это в сущности лежит в основании знаменитого парадокса Зенона Элейского. Однако, не желая грежить против истины, мы вынуждены признать, что подобные теории встречаются не только в современную эпоху. Подтверждение этого можно найти и в греческой философии. Так широко известна фраза Гераклита о том, что «все течет, все изменяется». Именно эта идея заставила Элейскую школу полемизировать с его концепциями, равно как и с концепциями атомистов, путем доведения их до абсурда. Нечто подобное можно найти даже в самой Индии, хотя, конечно, в ином, философском контексте. Так, буддизм развивал подобные представления в одном из своих основных тезисах о растворимости всех существ. Однако подобные теории были лишь исключением, и такая, такие революции против традиционного мировоззрения, случавшееся время от времени в течение всего периода Кали-юги, не имели дальнейшего распространения. Новым же и беспрецедентным является то всеобщее принятие этих идей, которые мы наблюдаем на современном Западе. Следует также заметить, что под влиянием новейшей идеи прогресса, философия становления приобрела сегодня форму-теорию, вообще никогда не встречающуюся у древних. Эта форма со всеми ее возможными вариациями может быть названа общим термином – эволюционизм. Мы не будем повторять здесь то, что уже сказали по этому поводу в другом месте. Следует лишь напомнить, что всякая концепция, признающая только мир становления, с необходимостью является ненатуралистической концепцией. И как таковая предполагает отрицание всего того, что лежит по ту сторону природы, то есть всей сферы метафизики, сферы неизменных и вечных принципов. Говоря об антиметафизических теориях, мы должны также указать на то, что идея Брэксона о чистой деятельности точно соответствует той идее рассеивания в предельной приходящести, мгновенности, спонтанности, о которой мы упоминали ранее. Из его, э, его псевдоинтуиция смоделирована в соответствии нескончаемым потоком чувственных вещей не только не может быть инструментом для обретения какого-то знания, но представляет собой на самом деле растворение всякого возможного знания. Это заставляет нас еще раз повторить то, что во всем этом является самым существенным и чем не должно оставаться ни малейшей двусмысленности. Интеллектуальная интуиция благодаря которой только и возможно достижение истинно-метафизического знания не имеет абсолютно ничего общего с интуицией, разработанной некоторыми современными философами. Их интуиция принадлежит к чувственной сфере, к сфере предрассудочной, субрациональной, так, тогда как интеллектуальная интуиция, являясь чистым интеллектом, сверхрассудочно, супра Но современные люди Запада, не зная в сфере мышления никаких более высоких категорий, чем рассудок, рацио, даже не подозревают о существовании этой интеллектуальной интуиции, тогда как античные и средневековые доктрины даже узкофилософского характера, а значит не способны до конца овладеть этой интуицией, тем не менее открыто признают ее существование и ее превосходство над всеми остальными качествами. Вот почему Датикарта никогда не существовала рационализма, так как рационализм есть явление сугубо современное и, помимо всего прочего, тесно связанное с индивидуализмом, отрицающим любые качества сверхиндивидуального порядка. Пока люди Запада будут пребывать в неведении относительно интеллектуальной интуиции и упорствовать в ее отрицании, у них никогда не будет традиции в полном смысле этого слова и они никогда не смогут достичь взаимопонимания с подлинными представлениями восточных цивилизаций в которых все непосредственно основывается на этой интуиции неизменной и не приходящей в самой себе.